Глава 7. 16 апреля 1240 года. Окрестности Коломны. Бесконечный балаган сводного полка князей продолжался днем и ночью. Они, казалось, не могли поделить даже отхожее место, выясняя, кому по праву справлять нужду под этой елочкой. По праву местничества, то есть древности и родовитости. Вот и драли глотку, время от времени хватаясь за оружие. то время как Георгий поддерживал в своих войсках железную дисциплину и порядок. Конечно, случались неприятности, но то были бытовые неприятности в противовес вздорным играм этих взрослых подростков. Упцы, согласившиеся обеспечить этот поход с реки своими кораблями, смотрели на все это и лишь головой качали. Они много раз видели походы князей, но никогда не придавали значения подобному поведению. считаю его нормальным. Теперь же, сравнив, оценили по достоинству. Все-таки очень сильно отличались эти две половинки армии, а вместе с купцами смотрели венгры, папские наблюдатели и Рихард. Смотрели и мотали на ус, делая далеко идущие выводы. В остальном же поход шел довольно скучно, рутинно И продолжался бы так, если бы именно в этот день не произошел первый боевой контакт с монголами. Все произошло очень быстро. Передовой венгерский разъезд заметил приближение противника и бросился под защиту колонны. Из-за постоянного бардака князья с дружинниками плелись в хвосте колонны, растянувшись на пару километров. Поэтому пришлось выдвигать вперед Керасир, совершенно не предназначенный для этой цели. Выскочив из-за гребня, монгольская сотня начала резко тормозить и разворачиваться. Ну, насколько это было можно. С одной стороны, они вскрыли вражескую армию, и было бы неплохо ее сосчитать дооценить да но с другой, им прямо в лоб разгонялись тяжелые кавалеристы, да еще идущие стремя в стремя. Страшно, очень страшно. Да, те атаковали в горку, но в сложившейся ситуации это мало что решало. С безумными криками развернувшись, они бросились обратно. Но степные лошадки слабы и довольно медлительны, поэтому перевалившие через гребень холма Кирасиры смогли их догнать у основания холма и смять. Не всех, к сожалению, так как перепуганные всадники противника буквально прыснули в разные стороны. Какое-то количество смогло уйти, а преследовать не стали, чтобы не отдаляться от колонны, мало ли. Их выманивают под удар. Этот эпизод показал во всей красе обстановку в армии. И если и поднял боевой дух первой победой то не Георгию. Тот с грустью и тоской смотрел на этих воинов. А в его душе назревало ощущение беды. Но не может такая безалаберность на войне закончиться чем-то хорошим.